Ахметка спалить успел, спугнули. Зоя Гурьевна спалила. А Макавей, Маковей, Нинила Заика, Язва, Рюрик, Иван Елдырин, Сысой, у этих ничего.